Глава седьмая. 120 часов с начала эксперимента. Время потеряло всякий смысл. Оно тянулось бесконечно долго, и никто не знал, каким был день по счету, день сейчас или ночь. Золотую рыбку съели. И подгнившие огрызки яблок тоже. Слезали остатки еды с мусорных пакетов, собрали последние крошки — Но не голод был их главной проблемой — жажда. Они пытались пить кровь друг друга, но от нее тошнило, и жидкость покидала тела еще быстрее. Плакать было нечем. Пропитанная потом и чужой кровью одежда прилипала к их телам, как вторая кожа. Открытый настежь холодильник не остужал. Внутри холодильника стоял пустой аквариум. Рома безуспешно пытался собрать конденсат. Татьяна сильно похудела, под глазами набухли фиолетовые мешки, губы и кожа на руках потрескались. Она сидела у трупа Платона. Его серое, безжизненное лицо больше не выражало ни боли, ни страданий. Повязка на животе почернела. Рядом опустилось одеяло, Татьяна медленно обернулась. За ее спиной стояли осунувшиеся Рома и Андрей. Неродные братья были похожи, как две капли воды — Впалые щеки, щетина, лопнувшие капилляры глаз. «Надо его к остальным», — прошептал Рома, экономя силы. Любое лишнее движение в буквальном смысле отнимало жизнь. Татьяна покачала головой и погладила Платона по руке. Ему нельзя к остальным. Он тут привык. У Ромы не было сил на споры. «Если оставим, отравимся трупным ядом». Так умереть я бы не хотел. Татьяна не хотела расставаться с Платоном. Рядом с ним она чувствовала себя на своем месте. А теперь наступало его время уйти. Татьяна не осознавала, что переживала за мертвого Платона, словно он был еще жив. Помешательство предваряло окончательное истощение и смерть. Поколебавшись, она отпустила руку Платона и с трудом поднялась на ноги. Андрей передал ей и Роме грязные полотенца. Они закрыли носы, чтобы защититься от паров трупного яда. Андрей медленно расправил одеяло на полу. Они переложили труп и потащили к туннелю. Каждое действие давалось им с огромным трудом. В туннеле в ряд лежали трупы Наташи, Нурлана и Сергея Аркадьевича, накрытые простынями. Тела Наташи и Нурлана почернели. Труп Сергея Аркадьевича выглядел немного лучше. Старик ушел сутки назад. На груди у Наташи лежал ее телефон, у Нурлана книга по истории, а у Сергея Аркадьевича его ингалятор. Надгробные камни из подручных средств. Эпитафия без единого слова. Рома, Андрей и Татьяна уложили труп Платона рядом с Сергеем Аркадьевичем. Татьяна никак не могла решиться накрыть тело подопечного простыней. Она вложила столько сил, чтобы сохранить в нем жизнь, и не была готова принять поражение. «Тань, пожалуйста!» — не выдержал Андрей. Татьяна кивнула и накрыла Платона с головой. Положила поверх его наручные часы. «Меня с ним рядом положите. Мне так спокойнее будет», — наказала она братьям. Еще кто кого положит», — проговорил Рома, помогая ей встать.